Глава первая. Кордон. И вот в один прекрасный день я полз на п у з е через периметр, вдыхая волны перегара тянувшегося шлейфом за проводником и обдирая об колючку свой новенький камуфляж. «Ну все, пришли», — объявил мне проводник, когда мы укрылись в редком подлеске на границе периметра. Порывшись в карманах старой сталкерской куртки, Он выудил затертый клочок бумаги. «Я... это... тут нарисовал тебе? к о до г д а Сидора дойти?» Протянул листок, он, наверное, с у т р расшмыгнул носом и громко чихнул. «Тихо ты!» – испуганно ш е к н у л я. «Услышат же!» «Не бзди, пацан!» «Не услышат!» – улыбнулся щербатым ртом мужик. Проводник огляделся по сторонам. прислушиваясь к одному ему понятным шорохам леса. Удостоверившись в относительной безопасности, в зоне всегда нужно быть на чеку, проводник вытащил из кармана пачку беломора. «Ну?» – спросил он, виртуозно выпуская кольца дыма. «Что в зоне-то забыл?» «А вам не все ли равно?» – с вызовом ответил я. «Мне-то нет, но ты, похоже, не совсем понимаешь, куда ты идешь». «Здесь тебе не курорт, джакузиев нет». «Может, передумаешь, пока не поздно?» — предложил проводник. «С чего такая забота?» — раздраженно бросил я. «Какая нахрен забота? Мне лишний привесок на том свете ни к чему!» — со злостью прошептал проводник. «Если ты действительно придурок, то ты можешь валить на все четыре стороны. Но учти, я тебя...» предупредил. «Поверьте, я знаю, куда и зачем я иду». Чеканя каждое слово проговорил я, смотря прямо в глаза проводнику. «Ну что ж». Проводник как-то сразу сник. «Давай, хлопче, прощавай. Будешь жить, свидимся». Сухо попрощался он и бесшумно растворился в тени леса. «И тебе счастливо!» — уныло произнес я в пустоту. Мерзкое чувство одиночества захлестнуло меня. На секунду мне стало страшно. Оглянувшись назад, мне захотелось все бросить и вернуться. И уже было, сделав шаг до гонку за проводником. Но тут же о дернул себя. «Ты же сам этого хотел!» «Вперед, сталкер!» п о д б о д р и л себя таким образом, я огляделся. Сень леса не в н у ш а л о мне опасения. Приветливо выглянувшая из-за серых туч солнца, ласково осветила маленькую полянку. Прошелестел по веткам ветер, поиграв опавшей листвой. И я подумал, а ведь все не так уж и плохо. Достав из кармана гайку и, улыбнувшись ей, как старой знакомой, покрутив между пальцем, щелчком отправил в полет. Радостно сделал первый шаг навстречу зоне. и Я шел, н а с в и с т ы в я приевшийся популярный мотивчик и с интересом поглядывал по сторонам. Все, что я видел до этого по телеку, не шло ни в какое сравнение с тем, что я видел сейчас. Да, уныло. Да, заброшено. Да, памятник человеческой беспечности. Но я во всем привык видеть только хорошее и не зацикливаться на мелочах. Как говорил старикашка у о р р н ты должен сделать добро и зла. и поэтому мне все было интересно, и я подолгу стоял, в сматривая Зюдаль, выискивая какие-то незначительные детали и сравнивая их с новостными сюжетами. Однако вышло так, что романтичный бред сыграл со мной злую шутку. И это стало первой галочкой в той веренице событий, которая не только изменила мое мировоззрение, но и изменила отношение к жизни. Как говорил мой папаша, «Пока тебя не ткнут мордой в дерьмо, Ты никогда не узнаешь, какое оно на вкус. Так оно и вышло. Ласковое солнце, что так недавно пригревало спину живительным теплом, скрылось за свинцовыми облаками. Ветер зашумел в кронах деревьев. Закопал мелкий противный дождь. Мой энтузиазм медленно, но верно приближался к нулю. Пришлось взять себя за шкирку и пару раз с т р я х н у т ь Ненадолго, но помогло. Пройдя пару километров по проселочной дороге, я вышел на околицу заброшенной деревушки. Узкая, заросшая сорной травой улица, вела на север через ряд покосившихся от старости домов. Я остановился в нерешительности. Первое правило в энциклопедии «Сталкер для чайников», которую я, кстати, надыбал в интернете, на одном и шутливых сайтах, п о с в я щ е н н ы м мнимым опасностям зоны отчуждения, гласило «Осмотрись по сторонам». И если не уверен, то лучше не суй свой нос, куда склепая собака. Ну да вы сами прекрасно помните, куда там и чего собака несовала. Я осмотрелся. Раскидал по сторонам драгоценные компасы зоны, гайки. Но все-таки не в н у ш а л о мне доверия эта деревушка с ее покосившимися домиками. Ветер, что недавно шумел придорожных кустах, затих. Абсолютная тишина давила на уши. Лишь едкий запах гари до да чего-то гниющего присутствовал на этой пустынной деревенской улице. Я стоял и с опаской смотрел на заброшенные домики. Ведь когда-то здесь жили люди. Бегали и играли ребятишки. А их матери и бабки встречались возле колодца, чтобы обсудить последние сплетни. Вот и колодец. Стоит, как и прежде, только покосился немного. Да и журавль от старости рассыпался в труху. Тёмные с подпаленными брёвна неумолимо притягивали мой взор. И чем дольше я смотрел на колодец, тем больше внутри меня зарождался страх. Идти по улице совершенно не хотелось, а тем более проходить мимо с колодцем. В этой же энциклопедии был ещё один совет для начинающих сталкеров. Всегда доверяй своей интуиции. То есть доверяй своему первому впечатлению. Все остальные мысли лишь приближают неизбежный конец. то есть смерть. Я еще раз пробежался взглядом по крышам домов по темным запыленным окнам. Прислушался. Но услышал лишь стук своего испуганного сердца, стучавшего на батом. И, наконец, я решился. Положившись на русский авось, я сделал шаг. Другой. И, не успев закончить движение, застыл на месте, потому что сруб осветился красным. в Следующую секунду в небо ударил ревущий столб пламени. Даже на расстоянии меня обдал жаром. Как ошпаренный, я бросился прочь с улицы. Концентрированный, строго направленный вверх, огонь жаркий утих, когда я отбежал метров на двадцать от деревни. Чёрт! Мог бы сразу догадаться. Хлопнул я себя с досады по лбу. Только сейчас я понял, почему сруб был такой обожжённый. Аномалия работала строго вверх. Но чудовищный жар все же оставил свои подпалены на бревнах колодца. Отметив в голове жирным плюсом особенности аномалии, я направился к своей цели – к ордону, где заправлял всем известный торговец Сидорович. «Вот ведь чувствительное п о п а л а с ь продолжал возмущаться я. «Что ж, пройти по центру не получилось. Обойти деревушку по краю, на мой взгляд, также не представлялось возможным». Заброшенные с 1986 года сады разрослись, превратив поселок в мутировший а в ботанический сад. А продираться сквозь джунгли, увешанные жгучим пухом, мне совершенно не хотелось. Последствия такого посещения я как-то видел в одном из репортажей. Как сейчас помню, белесая отожога в лицо молодого солдата-контрактника, угодившего в скопление жгучего пуха. Протянул он недолго. Повесился у себя в палате, избавив себя родственников от мучений. Возможно, это и стало причиной репортажа. Не поймешь этих ж у р н а л ю к Но я отвлекся. А в зоне это непростительно. Вновь я сосредоточился на окружающих меня опасностях. Оглядев размеры фруктовой плантации, я с огорчением присвистнул. «Вот тебе, бабушка, и ю р и й в день!» Обреченно выдохнул я. И все-таки п о п л ё л с я в обход этого проклятого сада. Вновь засверкали металлические искорки гаек, указывая мне безопасный путь. «Нормальные герои всегда идут в обход!» Рубанув рукой в воздух, крикнул я, вспомнив старый фильм про Айболита, но тут же прикусил язык. Как итог, вдалеке раздался тоскливый вой собак. Ускорив шаг, я вспомнил проводника и его бесшумную походку. и попытался скопировать её на протяжении следующих ста метрах, пока одна из брошенных гаек не п р о с в и с т и л а мимо меня, изменив направление полёта на противоположное. Вот тогда-то я и призадумался основательно. Вытеревся лба под дрожащей рукой, я пригляделся к аномалии, расположившейся от меня в пяти метрах. Трамплин — это был именно он — время от времени сухо потрескивал, как будто кто-то хрустел пальцами. Разминать суставы может и полезно, но лично мне никогда не нравился такой хруст. На нервы действует хуже, чем скрежет металла по стеклу. Призрачная сфера, изредка з а р я я с ь голубоватыми искрами вспышками, казалось, жила своей аномальной жизнью. В яркий солнечный день аномалию можно было не заметить вообще. Сумеречная погода, нависшая над зоной отчуждения, позволила мне с трудом, но все-таки ее разглядеть. Я медленно двинулся вправо, время от времени разведывая себе дорогу металлическими кругляшками, по кругу обходя это коварство природы. Слава Богу, возле деревушки аномалий мне больше не попадалось. Благополучно обойдя поселок по широкой дуге, я отклонился от первоначального направления примерно на километр. Но полученный опыт заставил меня внимательнее глядеть под ноги и, соответственно, по сторонам. На ум опять пришла поговорка отца, даже на солнце бывают пятна. Вообще-то он у меня кладезь разных прибауток, за что я его и любил. Не за прибаутки, конечно, но в целом. Достав импровизированный вариант карты, доставшийся мне от проводника, я с помощью компаса скорректировал маршрут, намеченный с начала похода. До так называемого кордона, где находилась школа для новичков, оставалось немного. по моим прикидкам, где-то около д в у х т р х километров. Опасность встречи с одним из армейских патрулей совершенно не прельщала меня. А для этого следовало сместиться к западу, в сторону от военного блокпоста, что я незамедлительно сделал. Еще каких-то полтора часа, и старая проселочная дорога вывела меня к тополиной роще, окружавшей кордон. Несколько покосившихся домиков любезно предоставили свои шаткие стены для людей, пытавшихся стать сталкерами. В отличие от тех же людей, которых я встретил на Кордоне. Приём, который мне оказали, нельзя было назвать радушным. Все мои ожидания обернулись крахом. Я ожидал здесь встретить сильных, волевых людей, которые с открытым забралом идут навстречу опасностям зоны. Но на деле оказалось наоборот. Лагерь новичков Называли образно и представлял он собой отстойник, опустившихся людей, тех, кто не смог справиться с собой и не смог найти силы и волю отправиться дальше вглубь зоны. Вот и просиживали они свою жизнь на окраинах, собирая мелочевку, чтобы свести концы с концами, да заработать на очередную бутылку казака. Все это я понял слишком поздно. Никаких качеств, кроме алчности, у этих отбросов общества не осталось. Нет романтики в сталкерском мире. Есть правила зверей. И в этот мир я пришел добровольно. «Привет!» Радостно крикнул я, выходя из кустов на узкую улочку. И уткнулся взглядом в жерло винтовочного ствола. «Чего разорался?» Оборвал меня хмурый тип, держа на прицеле вертикали. «Ты кто?» «Я новенький, только из-за периметра», — пояснил я а, -а, -а, а протянул дозорный, убирая оружие. «Ну, тогда для начала топай к торговцу. Его бункер вон там», — неопределенно указал в сторону посадок мужик. «Доложишься Сидоровичу и подходи к нам. Побазарим». «И это, сам понимаешь». Он недвусмысленно почесал себя по небритому кадыку. «Обмыть бы надо!» Я уверенно кивнул и направился в указанном направлении. Спустившись в бункер, я начал с интересом рассматривать стеллажи, заставленные всякой всячиной, пока сиплый голос Сидоровича не оторвал меня от созерцания помещения. «Ну чего башкой крутишь? Хабар принёс?» «Нет!» «Я новенький, только пришел», — пояснил я. «Вижу, что не старенький», — с издевкой произнес торговец. «Звать-то как?» «Эдиком», — произнес я, уперев указательный палец в переносицу, поправив сползшие очки. «Эдиком», — старательно коверкая мое имя, произнес Сидорович. с е м у вас учить надо! Эх, молодежь!» Он о ц е н и в а ю щ и й пробежал по моему внешнему виду и с кислой рожей объявил. «Студенты! Вот ты кто! Понял?» «Понял. Чего ж не понять-то? А почему?» Наивно спросил я. Старик аж покраснел от возмущения. Громко выдохнул, торговец хлопнул по столу ладонью. «Покачану!» Рявкнул он так, что у меня зазвенело в ушах. «Брать что-нибудь будешь? Если нет, то...» Он указал огромной ручищей на дверь. Поняв, что перегнул палку, я вытащил из внутреннего кармана пачку купюр. «Что вы можете мне предложить?» Помахав немного пачкой денег в воздухе, спросил я. Прищурив заплывшие жирком глазки, торговец довольно кивнул. «Стандартный набор новичка устроит?» – предложил он. «Если да, то с тебя 10 штук. Рублей, конечно!» – поправился он, заметив мой недоуменный взгляд. «Годится!» – п е р е д а в а й деньги Сидоровичу, согласился я. Фыркнув что-то неразумительное, торговец старательно стал пересчитывать деньги. Через минуту Сидорович вручил мне п о т р ё п а н н ы й обрез и три коробки патронов к нему. Немного подумав, он поставил на стол еще две бутылки водки и в завершении всего шлепнул на прилавок полиэтиленовый пакет с нехитрой снедью. «Что-нибудь еще?» Вопросительно уставился на меня толстяк. «Мне нужна информация». д о с т а в а й фотографию отца, произнес я. «Мне сказали...» что вы можете что-то разузнать. «Поиск в базе данных – 1000 рублей», – объявил барыга. «Но положительный ответ – не гарантирую. Деньги вперед», – предупредил напоследок Сидор. Я молча положил перед ним фотографию и оговоренную сумму. «Так, так… Та Сейчас посмотрим…» Торговец удалился вглубь подсобки. «Как, говоришь, его звали?» Спросил он, запуская сканер. «Как звали его здесь, в зоне, я не знаю». «А за периметром, Вафим Рустам Наилевич». Сообщил я требуемую информацию. «Значит, отца ищешь?» Спросил Сидор, я молча кинул, подтверждая его догадку. «Молодец». «Родных беде нельзя бросать. Давно он в зоне?» Уточнил Сидорович, увлеченно выстукивая по клавиатуре компьютера запрос в общую сталкерскую сеть. «Чуть больше года», — ответил я, и еще один короткий стук по клавишам. «Хорошо. Если что-нибудь в базе всплывет, обязательно сообщу. Можешь к Волку подойти, у него пора спросить». Может, что подскажет. — К этим придуркам не суйся, дермоеды! — ругнулся он. — Вообще лучше волка держить. Он мужик толковый. Я ему шепну, чтоб он за тобой приглядел. н ну, о с новичками сам познакомишься, если желание будет. — Ну? — Удачной охоты, студент! Улыбнулся на прощание Сидорович. и, бормоча что-то под нос, удалился в у г л у подсобки. Недоуменно, пожав плечами, я подхватил подарки и отправился в лагерь новичков. Выходя из бункера, я столкнулся с одним из обитателей лагеря. Небольшого роста парнишка, видно, дожидался именно меня. «Это, и слышь, тебя там старшой зовет». Обрадовал он меня. махнув рукой в сторону жарко горевшего костра. «Пойдем». «А то он ждать не любит». И, не дождавшись моего ответа, он направился к дожидавшимся подарков сталкерам. Стандартный комбинезон сталкера мешковато сидел на щуплом теле, и малыш при ходьбе все время поправлял его. «Тебя как зовут?» обернулся он ко мне. «Меня Леха. Малек». Представился он уже более радушно. «Эдик? Студент!» — отозвался я. «А волк это который?» — добавил я чуть позже. «Волка пока нет. Он с ребятами по окрестностям решил пробежаться. Чуток хабара собрать, да ребят подучить. Из новичков только я остался. А эти шакалы, пока его нет, рулят здесь. Те еще уроды!» «Пятеро шакалов!» откровенно пялились на мой пакет, предвкушая очередную попойку. Посмотрев на их распухшие морды, сыновей китайских пчеловодов, я подумал. Ага, хрен вам, а не бутылку, твердо для себя решив, что, не дождавшись волка, делиться ничем не буду. Пусть только попробует. Обрез в зубы и прощай, ромашка. Ну, здорово, бродяга! Навстречу мне поднялся один из дерьмоедов. «Седой!» – представился он, протягивая руку для рукопожатия. «Студент!» – произнес я и как можно крепче постарался сжать лопатообразную ладонь сталкера. Растянув рот кривой у смешки, Седой легонько надавил на мои пальцы, смяв их в своей пятерне. «Только очкарика нам и не хватало!» Продолжая сдавливать, словно прессом мою кисть, произнес Седой. Сидящие рядом с ним прихлебатели дружно засмеялись над плоской шуткой. Я попытался вытащить обрез. Но Седой легонько ткнул меня под ребра, отобрал игрушку и усадил меня на ящик из-под тушенки. Пока я как рыба открывал рот, чтобы вздохнуть, он с легкостью вырвал у меня пакет с провизией. «Так-так...» «Что тут у нас?» «Да... не густо!» «Шустрый, накрой поляну!» Передав пакет пареньку, он поставил рядом с собой еще один ящик и, приняв позу мыслителя, хмуро посмотрел на меня. «Ну, провизии ты нам притащил!» «А с тобой? Что теперь делать?» нагло объявил он. Но решение принять не успел. Сильный и волевой голос заставил Седова вжать голову в плечи. «Ну-ка! Отвали от парня!» Как и откуда появился волк, ни Седой, ни тем более я не увидели. Сталкер возник прямо за спиной Седова, словно привидение. «Ты студент?» – спросил он, не опуская автомат, направленный в спину мародера. С трудом вдохнув в о з д у х я просипел. «Да!» «Сидорович мне передал о тебе», — сообщил он, одновременно отбирая с е д о в ы й обрез и вручая его владельцу, то есть мне. «Ты, студент, не тушуйся! Эти засранцы ничем не лучше тебя!» «Седой, заканчивай новеньких испытывать! Рано или поздно кто-нибудь всадит тебе заряд картечи в задницу!» а мне тут перестрелки в стиле в е с т е р н о в голливудских нафиг не нужны так что малую долю в общий котел у студента возьмите а остальное ты с едой лично в руки ему верни на импровизированном н а с п е х с л о ж е н о м из ящика в столе мигом организовался ужин атмосфера перестала мне казаться враждебной за едой и выпивкой завязался общий разговор деябнув паленого казачка Все наперебой делились со мной своими первыми впечатлениями о зоне. Затем пошли анекдоты с бородой, как у Санте-Клауса. Но все равно, мне было уютно и спокойно. Слушая в пол уха треп, я жевал настоящий сталкерский батон, разбавляя его соевым концентратом, который все здесь почему-то называют колбаса. Да уж, сбылась мечта идиота. После ужина Седой, явно пытаясь загладить мое первое впечатление, а вызвался поработать экскурсоводом. Показать, что и где имеется в деревне новичков. Так это место называли мои новые товарищи. И я сразу привык к этому названию лагеря. Немного угомонившись, ребята провели мне первоначальный курс молодого бойца. И естественно посвящение новичков. Все эти посвящения мне надоели еще в институте, но я героически переносил шутливые издевательства. Если это можно назвать шуткой, когда тебя полупьяного, как в том дурацком анекдоте про охотников, з а с т а в л я ю т с завязанными глазами по частям тела определять мутантов, а в конце подсунуть дерьмо, то вывод напрашивается сам собой. Вот такие были мои первые впечатления от жизни сталкеров на кордоне. А дальше началась учеба. В лагере находилось около десяти человек, разными путями попавшими в зону. Новичков волк не жалел, гоняя с утра до ночи. Мы прекрасно понимали, что с зоной шутки плохи, а тем, кто не сломается, открыта дорога дальше, вглубь зоны, где и хабара побольше, но и опасности, не в пример кордоновским. Вот и приходилось на собственной шкуре познавать все прелести сталкерской жизни, отрабатывая задание волка. Не жизнь, малина. Иногда прижимала так, что хоть псом чернобыльским вой. Но время от времени к нам на огонек заглядывали другие сталкеры. Сбыв хабар торговцу, они отдыхали несколько дней и вновь уходили в рейд. Глядя на сталкеров-ветеранов, И у нас появлялась надежда стать опытными сталкерами. И эти встречи для нас всегда были самыми поучительными. У кого же, как неопытных бродяг, узнать все прелести и опасности зоны? Новички как губка впитывали в себя все то, что им преподносили, и упрашивали взять с собой. Но, видимо, их время еще не настало. Или это были принципиальные сталкеры-одиночки. не любивший возиться с молодняком. За пару недель, что я провел на кордоне, так никто и не присоединился к какой-либо группе. Да и расставаться нам уже не хотелось. Уж больно мы сдружились. Даже хотели сами группой вглубь зоны идти. Но волк нас переубедил, прекрасно обрисовав ситуации, которые могут с нами случиться. Мы все, конечно, понимали, но до последнего момента верили, что многие опасности просто обойдут нас стороной. И был еще один момент, и именно он нас остановил. Как-то под вечер из глубокого рейда со стороны западных болот к нам выбрался винторез. Заходил он к нам и раньше. Натужно хрипя, он нес на спине сталкера. Не обращая внимания на любопытные взгляды и кивком головы, отказавшись от помощи, он сразу же поволок свою ношу к Сидоровичу. Любопытство было сильнее нас, и мы скучились возле входа в бункер. Голоса сталкера и торговца неясно доходили до нас, но мы все же с трудом смогли разобраться в ситуации. Выяснилось, что сталкера винт вытащил из разбитого грузовика смерти. Вот это была новость. Об этом грузовике ходили много слухов. Один из них, Явно свидетельствовал о том, что грузовик вывозит трупы за пределы зоны. Вот вам, пожалуйста, опровержение давно известному факту. Факты и слухи в зоне настолько тесно переплетаются, что порой невозможно отличить их друг от друга. Под вечер винторец ушел, оставив на попечение Сидоровича спасенного сталкера. Прошел еще один день в спорах и обсуждениях. Но никто не мог ничего толкового предположить, кто это и как он выжил в грузовике смерти. Под вечер смертник вышел из подвала торговца подышать свежим воздухом. Выглядел он не очень, даже, можно сказать, страшновато. Сумерки искажали черты его бледного, осунувшегося лица. Длинный шрам, протянувшийся наискось от правого виска до верхней губы, сразу же бросался в глаза. Видно было, что он еще не оклемался. Оглядевшись и немного постояв, как бы прислушиваясь к своим ощущениям, вникая в знакомые звуки и запахи зоны, он тяжелой походкой направился к нам. Мы сидели молча у костра и наблюдали, как он идет, чуть прихрамывая на правую ногу. Видно было, что ему нелегко дается каждый шаг. Потрепанный комбинезон был во многих местах порван. В общем, видок был еще тот. Но, несмотря на это, мы понимали, что не каждый из нас выбрался бы из той передряги, что приключилось с этим человеком не то, что живым, но и с целым рассудком. Приветливо махнув рукой, волк крикнул. «Подходи к костру, меченый!» Так вот, как его, оказывается, кличут. «Меченый!» Мы одобрительно закивали головами. Кличка была сильная. И немного пододвинулись. освобождая место для сталкера. Он присел на ящик из-под тушенки, сразу же протянув руки к огню. Я сравнил свои запястья и его. Выходило, что его были как минимум в два раза толще. С такими ручищами и на кровососа можно выходить без оружия. Как суслика задушит! Заметив мой взгляд, меченый поддернул рукав, прикрывая запястья. Но я успел разглядеть татуировку. Сталкер. Да, дела. Очередная загадка с этим сталкером. Как дела, Меченый? Решился задать вопрос Шустрый. Меченый поднял на него тяжелый взгляд и хрипло произнес. Живой пока. А ты? Я? Да нормалек. Меня, кстати, Шустрым кличут. Это вот седой, заяц, студент, — представил он меня. Затем, махнув рукой в сторону постов, продолжил. — Там малек, бур, сиплый, вырви корень, но там еще много наших, попозже познакомишься. Меченый согласно кивнул. — Выпить есть? — спросил он, почему-то уставившись на меня. Все одновременно повернули голову в мою сторону. «Есть?» Неохотно после небольшой паузы промямлил я. «Ну вот, а говорил, что нет!» Обраданно скричал заяц. «Давай доставай! С меня закуска!» Он сразу в ы т а щ и л из-под ног тощий рюкзак и, немного покопавшись с нем, выудил соевую колбасу. Вслед за ним потянули завязки рюкзаков и остальные. Глядя на них, я вытащил из рюкзака две бутылки казака. и поставил на импровизированный стол который с поразительной быстротой наполнялся разнообразной едой поздний ужин обещал перерасти в очередную ночную пьянку ну подняв кружку произнес меченый за знакомство и махом осушил посуду мы незамедлительно последовали его примеру пропустив еще по одной ребята налегли на пищу после третьей з а х м е л е в ш а я братья з а т я н у л а песню. Кто-то приволок гитару, и над кордоном поплыла терзающая душу мелодия. Но насладиться покоем и романтикой нам не дали. Из бункера с о б р е з а н наперевес вышел Сидорович. Вперев двустолку в небо, торговец разрядил оба ствола. этаким оригинальным способом привлекая наше внимание. Когда дым от выстрела рассеялся, он нарочисто осведомился. «Ну, что, как куры на насесте разорались? Ночь на дворе. Ну-ка, на горшок и спать! Лепреконцы, блин! А ты, меченый, зайди-ка ко мне. Дело есть». Пришлось спешно закрывать лавочку. Сидорыч останется. Он ведь не только в небо может палить. Это мы уже проверяли неоднократно на себе. Ночь прошла спокойно. Но утро выдалось на редкость беспокойным. Едва взошло солнце, волк собрал вокруг себя новичков и объявил. Недоволен Сидор нами. Дармоеды, говорит вы. На моей шее сидите хабар не носите. Волк озадаченно почесал затылок, подбирая правильные слова. Иногда это действительно помогает. Кровь приливает, и соображалка работает значительно лучше. Но, видимо, не в этот раз. «Вот, ребятки!» Выдал, наконец, сталкер. «Тут такая фигня получается. Засиделись вы тут без дела. Штаны зря протираете. Со скуки!» Уже дурью маетесь. Пора вам на настоящее дело сходить. Но прежде надо помочь нашему брату-сталкеру». Сидор шепнул. На т п вновь бандюки объявились. Наших парней положили. Что к нам со свалки шли. Пора им показать, кто на кордоне хозяин. Так что через час выступаем. И это будет вам выпускным экзаменом с салютом. А после, — добавил он тише, — тем, кто жив останется, лично дам рекомендацию любому сталкеру. Так что проверьте стволы, патроны, передохните чуток и в путь. — Ну, не вижу радости в глазах! — ободряющий и с улыбки закончил водную волк. — Да... Многие не предполагали такой вот оборот дел. Но деваться нам было некуда. И поэтому мы все согласились. Обратно домой ведь не пойдешь. Да и не было у многих дома. Не было места, где их ждут. Ждала их лишь зона. Ждала и улыбалась старуха с косой, ежедневно собирающая жатву с полей зоны отчуждения.